Глава тридцать пятая «Скажи, а что такое непереносимость лактозы? Насколько часто она встречается и почему возникает?» Не останавливая машины, Шарко позвонил своему другу-судмедэксперту Полю Шене. Ему хотелось убедиться в том, что непереносимость лактозы – случай редкий, иначе не понять, на верном пути он или еще нет. Он включил громкую связь, чтобы Левалуа тоже услышал ответ. Пол несколько секунд помолчал, подумал, потом сказал. «Ты спрашиваешь меня о том, чем я занимался страшно давно, но поскольку это из курса общей терапии и биологии, то и не забывается. Еще в студенческие годы врезалась в память. Мы тогда изучали естественный отбор и эволюцию». «Представляешь хоть примерно, что это такое?» Полицейские переглянулись. «Спрашиваешь, в последнее время мы с коллегой просто увязли в этом? Давай, говори». «Ну, вот и отлично. Прежде всего, надо понимать, что лактоза — специфический компонент молока, которым млекопитающие кормят своих детенышей. Переносимость или непереносимость лактозы передается исключительно с генами». А заметить непереносимость можно только тогда, когда младенца отнимают от груди и пытаются накормить коровьим молоком. Ну, пока ничего особенного. Сейчас начнется особенное, не беспокойся. Слушай дальше. «Переносимость лактозы, я подчеркиваю, именно переносимость». Явление, возникшее относительно недавно, примерно пять тысяч лет назад, и отмечается оно лишь там, где люди приручали коров и превращали их в домашних животных специально, затем, чтобы питаться их молоком. У человека, человека с большой буквы. Ген переносимости лактозы находят исключительно в тех регионах, где у коров тоже существуют особые гены, те, что обеспечивают высокие удои молока. То есть природа воздействовала одновременно на людей и на коров, изменяя ДНК тех и других и создавая в этой ДНК гены, которых прежде не было. Шарков вспомнил главную мысль научной работы жестокость тех или иных народов как бы впечатывает в ДНК ген леворукости, воздействие культуры на генетику. Совершенно верно. Ген, обеспечивающий высокие надои у коровы и ген переносимости лактозы у человека. Если я правильно помню, это называется коэволюцией или, говоря образно, гонкой вооружений между человеком и коровой. Естественный отбор приводит к тому, что человек, по природе своей собиратель и охотник, питавшийся исключительно плодами и мясом, начинает пить молоко о домашней им коровы, а в связи с этим и к тому, что корова начинает давать больше молока. И чем больше коровы дают молока, тем больше молока пьют люди. Отсюда и термин «гонка вооружений». Занятно, да? Если я правильно понял суть твоих объяснений, можно сказать, что те современные люди, которые не переносят лактозы, не обладают нужным для этого геном только потому, что их предки не одомашнивали коров. Так? Да-да, именно так. Предки нынешних людей с непереносимостью лактозы жили, очевидно, далеко от тех регионов, где одомашнивали и разводили молочный скот. Чем дальше от предков наших современников с непереносимостью лактозы находились коровы, тем меньше встречалось среди них таких, кто мог пить молоко безопасности для жизни, и тем у меньшего их числа вырабатывался ген переносимости. Когда я учился на медицинском факультете, говорили, что в Европе непереносимость лактозы наблюдалась примерно у 5% населения, а в Китае у 99%. «И представляешь, из-за такой неравномерности выходило, будто лактозу не переносит в среднем 70% населения мира. И в самом деле, дай выпить молока азиату, и его непременно вырвет, тогда как чистокровные французы из поколения в поколение пьют его, хоть залейся, и ничего». «Я ответил на твой вопрос?» «Замечательно ответил. Спасибо, Поль». Шарко повесил трубку. Уму непостижимо, что она вытворяет, это эволюция. Но ведь действительно, природа, человек и животные тысячелетиями влияют друг на друга, формируют друг друга. Леволуа тем временем размышлял вслух и делал собственные выводы. Если я правильно понял, Грегори Царно и Феликс Ламбер похожи не только тем, что оба в высшей степени жестоки и оба молоды. Их сближает и куда более глубокое генетическое родство. Причем одни признаки этого явные. Генами определяется высокий рост и крепкий костяк обоих, а другие, как непереносимость лактозы, невидимы. Ты правильно понял, Жак. Пока не знаю точно, с чем мы тут столкнулись, но во всем этом явно чувствуется влияние генетики. Машина въехала на аллею, Кроны деревьев смыкались над ней. Небо не стало видно. Справа и слева возвышались черные стволы. Время от времени между ними мелькали фасады все более красивых домов. Заметив, что здание становятся все роскошнее, комиссар сверился с навигатором. Нет, все в порядке. Чуть позже, выбравшись на кольцевую дорогу, они проехали еще несколько сот метров и заметили в стороне от леса поместье Ланбера. Огромный парк, богатый дом, построенный в девятнадцатом веке. Трехэтажное здание с белыми стенами и шиферной крышей. Густой плющ укрывал фасад зеленым занавесом. В аллее стояли две машины – спортивный автомобиль-купе и классический «Пежо 207». «Они дома», – выдохнул комиссар. «Оба, папаша и сынок. Явно не бедствуют». «Теперь бы вызвать подкрепление. Я бы предпочел сначала сам разведать, что тут и как». Комиссар поставил машину на обочину дороги и направился ко входу. Конечно же, все тут было на запоре, а окружала поместье высоченная метра три кирпичная стена. «О том, чтобы представиться по домофону, не может быть и речи», — тихо сказал Шарко. «Нам надо застать их врасплох». И нельзя допустить, чтобы Феликс Ламбер хоть как-то к нашему визиту подготовился или попросту сбежал. — Понятно. Но тогда каким образом мы туда войдем? Можешь объяснить? — Что-то слабо ты сегодня соображаешь. — Иди за мной. — То есть? Мы что, действительно никого не вызовем на подмогу? Ты же знаешь, что мы... Шарко уже двинулся вдоль каменной стены к чаще леса. «Нарушаем порядок!» — неуверенно прошептал лейтенант упавшим голосом и поспешил догнать комиссара, успевшего скрыться за деревьями. Лес вокруг них становился все гуще. Папоротники христали по ногам, ветки угрожающе подступали к ограде. Спустя несколько минут Шарко остановился и чуть отступил назад. Ему стала видна верхняя часть западной стены дома. Ага. Тут вроде бы торец без окон, — сказал он. Отличное место, чтобы проникнуть в парк незамеченными. Жак подпрыгнул на месте. Чистое безумие. Черт, этот тип угробил двух ребятишек. Мы понятия не имеем, что увидим. Кого увидим там, за стеной? И потом... Шарко вернулся к лейтенанту и, пристально глядя на напарника, оборвал его стенание. Либо ты продолжаешь стоять тут и ныть, «Либо идешь со мной. Но в любом случае, пока я тут, ты молчишь. Понятно?» Комиссар огляделся, приметил ветку, расположенную достаточно низко, и, держась за нее, начал карабкаться на стену. Шарко не был создан для подобного рода акробатики и двигался как марионетка в руках неумелого кукловода. Но ему было на это плевать. Значение имел только результат. И вот он уже с руганью приземлился в густую траву и рванул к дому. Леволуа последовал за ним. Шарко на секунду остановился перевести дыхание и прислушался. Никого не видно. Ничто не шевелится. Слышны только голоса птиц на ветках до шелест листьев. Как-то слишком тут все спокойно, слишком тихо. Он предчувствовал, что это не сулит ничего хорошего. Полицейские быстро взобрались по стеблям плюща, увившего фасад, и Шарко осторожно заглянул в первое же окно. Просторная комната, высокий потолок, огромная люстра. Наверное, гостиная. Комиссару показалось, что откуда-то доносится шум. Да, вроде бы какие-то глухие удары. Бум, бум, бум. Да это телевизор! шепнул ему Леволуа, и, похоже, включенный на полную громкость. Пригнувшись, держа в руке Зигзауэр со взведенным курком, комиссар продолжал ползти вдоль стены. Наконец он добрался до окна кухни. Леволуа, прикрывая его тылы, постоянно озирался. Все было по-прежнему спокойно. Но почему Шарков вдруг застыл на месте и так побледнел? «Что случилось? Франк?» Комиссар, прищурившись, смотрел в окно. Вниз на кафельный пол. Сердце неистово колотилось. «Ах, черт! Не может этого быть!» По кухонному полу, от стула до двери в комнату, тянулся кровавый след. Явно тащили раненого, тяжело раненого, причем, судя по следам, тащили за ноги. Шарко весь в поту двинулся к соседнему окну. Столовая. Ужас. Здесь, глядя мертвыми глазами в потолок, лежал труп. С черным, покрытым засохшей кровью лицом. В окровавленной, наполовину искромсанной, возможно, каким-то холодным оружием, одежде. Убитый был лысым. На черепе сохранилось лишь несколько седых волосков. На вид лет пятьдесят. «Отец. Старший Ланбер.» Полицейские, задыхаясь, прижались к стене дома. Ситуация внезапно изменилась. Леволоа побледнел. «Надо ехать обратно, Франк. Или срочно вызвать сюда подкрепление». Голос Жака прерывался. Франк прошептал ему в самое ухо. «Если мы вызовем полицию, здесь все опечатают. А убийцы сейчас наверняка там, внутри». И, может быть, опасность угрожает еще кому-то. Надо, наоборот, войти. Ты в состоянии идти со мной, Жак? Чувствуешь, что в состоянии?» Жак, ухватившись за стебли плюща, прижался головой к стене. Потом посмотрел широко открытыми глазами в небо и кивнул. Без единого слова. Шарко тоже молча двинулся в сторону двери, попробовал опустить ручку локтем, Дверь была заперта. Больше не раздумывая, он стащил с себя куртку, обмотал ею руку и поспешил обратно к окну. «Что, в атаку? Ты берешь на себя левую сторону, я правую». Комиссар с силой ударил по стеклу. Осколки посыпались вниз со страшным грохотом. Он быстро удалил остатки стекла в раме, дернул и потащил вверх внутренний шпингалет. Не прошло и десяти секунд, как две тени с оружием в руках спрыгнули в столовую. От звуков телевизора сотрясались стены. Наверняка был включен музыкальный канал. Но дом, казалось, затаился. «Сколько тут комнат? Неужели все они такие большие, такие безжизненные?» Леволуа скользнул в соседнее помещение, через несколько секунд вернулся и покачал головой. «Никого». Вдруг оба они застыли, затаив дыхание. Наверху, прямо над их головами, им послышались шаги. Тяжелые, равномерные, как ход маятника. Пять секунд, и снова все стихло. Бесшумно пробежав по залу, они вышли к лестнице и стали подниматься наверх. Шарков впереди, леволуа за ним. Не одолев и одного марша, они почувствовали, что ступают по воде. Вода потихоньку стекала со второго этажа. На стенах и украшавших стены гобеленах они увидели отпечатки окровавленной руки. «Рука левая. Боже ты мой, что здесь случилось?» Стараясь не производить ни малейшего шума и прицелившись в стену, комиссар продолжил подъем по лестнице. Сердце стучало уже в висках, он ощущал, что само его тело приготовилось к опасности. Тошнотворная смесь запахов, испражнений, мочи и крови. Края гобеленов оторванные от стены, вода на ступеньках прибывает, как в ночных кошмарах. Второй этаж. Они свернули направо и подошли к ванной. Кран умывальника был отвернут до конца, вода была везде. По полу плавала грязная одежда. Полицейские двинулись дальше. Все двери были распахнуты, кроме одной, в глубине коридора. А ручка у этой двери вся в крови. И отпечатки кровавой руки на стене вели именно сюда. Никаких сомнений. Зверь укрылся в своей берлоге. И ждет. Слегка присев, Шарко остановился слева от двери. Прислушался, попытался дернуть ручку. Бессмысленно. Дверь заперта то ли на ключ, то ли на задвижку. Им не войти. Комиссар прижался щекой к пистолету. Затылком он чувствовал теплое дыхание Жака. «Полиция! Поговорите с нами!» Молчание. Нет, вроде бы слышно какое-то мяуканье. А может быть, плач? Непонятно даже, кто там, женщина или мужчина. «Может быть, Ламбер оставил в живых вторую свою жертву?» Они переглянулись. У обоих в глазах застыл ужас. Шарко предпринял еще одну попытку поговорить по-хорошему. «Мы могли бы вам помочь. Достаточно открыть дверь и сдаться добровольно. С вами есть кто-нибудь?» Молчание. Шарко еще подождал. «Наверное, преступник вооружен и, скорее всего, ножом или чем-то в этом роде. Иначе он бы уже выстрелил». Тишина такая, что слышно, как муха пролетит. «Все. Больше ждать нельзя. Пора. Пора переходить к действиям». «Оставайся тут. Мне не хотелось бы, чтобы беременная женщина осталась вдовой. Вот еще. Я иду с тобой». Комиссар кивнул, полицейские бесшумно передвинулись, чтобы оказаться напротив двери. Леволо прицелился в замочную скважину и выстрелил. Еще секунда, и Шарко, вмазав как следует ногой по двери, влетел в комнату. Жак за ним, оружие у обоих было наготове. Комната выглядела пустой, но в углу это Шарко увидел сразу же стоял человек гигантского роста ссутулившись и прижав к груди кулаки. Его обведенные фиолетовыми кругами глаза были ярко-желтыми и блестели, будто в лихорадке. Шарко перевел на него дуло пистолета. А Колос, уставившись на Шарко, вдруг принялся щипать себя за щеки. Комиссар стоял, расставив ноги. и Его не смутишь и не запугаешь. Левула тем временем тоже навел на парня пистолет. «Не вздумай пошевелиться!» Феликс Ламбер был безоружен. Закрыв глаза, он кусал пальцы до крови. Лицо искажало гримаса боли. Губы у него были пересохшие, зубы острые, лицо безумное, вся фигура словно воплощение зла, какого-то нереального зла. Внезапно гигант задрожал, открыл глаза и кинулся к окну. Шарко и крикнуть не успел, а убийца уже пробил головой стекло. И, не издав ни звука, рухнул с десятиметровой высоты.